Глава десятая. «Сила четырех стихий». В окрестностях обсидианового замка «Дамы теней» совсем не было поселений. Местность не располагала к строительству, гористая, окруженная со всех сторон высокими скалами и непроходимыми лесами. «Кто захочет здесь жить?» Долины с реками и небольшими озерами находились на таком расстоянии от замка, что преодолеть его пешком за краткий срок было невозможно. Поездку в экипаже исключали преграждающий путь высокие ответственные черные скалы. Но тех, кто в незапамятные времена возвел обсидиановый замок, такое положение устраивало. Цитадель была неприступна. Добраться до владений баронессы, не имея зеркала, можно было лишь по воздуху, либо по узким горным тропам, петляющим среди гигантских валунов. Пустынность местности объяснялась еще и тем, что темные магии из издревле творили здесь черные ритуалы. Поэтому и зеркальную машину решили строить в долине между горами в самом сердце владений баронессы фон Шпильце. Зеркальное устройство было готово. Оно занимало огромную площадь в центре Большого Плато неподалеку от Пантеона. Ровная каменная поверхность площади специально создавалась древними колдунами для проведения различных ритуалов. Строителям пришлось постараться, чтобы все было устроено надлежащим образом. Обсидиановые плиты покрыты оккультными символами, глубокие рвы расположены в строго определенной последовательности». Обитатели замка предвкушали начало ритуала, ожидая этого с восторженным трепетом и в то же время страшась неизвестности. Нападения они не опасались, ведь хироптеры день и ночь сновали над плато, осматривая территорию. Сразу за грядой черных гор начинались дремучие леса, которые населяли только дикие животные. В незапамятные времена там обитали люди, но они давно покинули эти места». О прежних жителях напоминали лишь древние руины огромных каменных храмов и монументов, затянувшихся мхом, поросших лесом и кустарником. Дикая природа поглотила эти строения, и слуги дамы теней воспринимали их как часть горных склонов. Они не подозревали, что развалины снова обитаемы. Именно там, в каменных подземных залах, собралась армия ополчения, созерцатели и их союзники, решившие раз и навсегда положить конец правлению властелинов. Но древнее языческое прошлое храмов постоянно напоминало о себе. Ночью странные тени скользили по подземным коридорам. Людям то и дело мерещились призраки. Созерцателям оставалось лишь смириться с происходящим, тем более что задерживаться здесь они не собирались. Несколько разведчиков, отправленных ночью на скалистое плато, только что вернулись с описанием подробного расположения узлов гигантской зеркальной машины, возведенной прямо под открытым небом. Магистр, Корнелиус, Влад, Варгамор, Хельга и еще несколько человек, командующих повстанческими отрядами, собрались вокруг большого каменного стола в просторной пещере и изучали чертежи, наспех набросанные на кусках пергамента. «Размах их замысла поражает», — тихо произнесла Хельга. «Это громадина действительно заработает». «Даже не сомневаюсь», — мрачно сказал Корнелиус. «Едва начнется парад планет, приспешники темнейшего запустят дьявольскую машину». «Как все будет происходить?» — спросил Влад, изучая чертежи. «Я привык сражаться с врагом лицом к лицу, но я ничего не смыслю в этих оккультных штуках». «Колдуны, подвластные темнейшему, создали гигантскую пентаграмму вокруг плато», — пояснил магистр, показывая на карту. Она занимает большую площадь, захватывая леса, горы и даже болото неподалеку отсюда. В остриях звезды пять магических зеркал дамы теней. Шестое зеркало расположено в середине пентаграммы, в центре долины, на вершине хрустальной пирамиды. Оно и станет фокусом всей магической энергии. Когда начнется парад планет, двенадцать колдунов, и вы, в том числе, Матушка Хельга, выстроятся вокруг пирамиды и откроют ритуал. Сообща, они должны ослабить власть трех лун и подготовить основу для заклинания Татрагона. Силу этих колдунов будет подпитывать мощь темнейшего, а также сила четырех стихий — земли, воды, огня и ветра». Четыре прислужника Императора, скорее всего, кто-то из послушников зеркальных ведьм, встанут на четыре постамента углов пирамиды и запустят процесс. Лунный свет отразится в магических зеркалах и замкнет пентаграмму. Затем вся энергия хлынет в главное зеркало на пирамиде, а оно пошлет луч ввысь в небеса. Сестра тьмы начнет читать заклинания Татрагона, и портал между мирами откроется». В этот момент все зеркала, установленные на плато вокруг хрустальной пирамиды, станут дверьми. Любое чудовище, шагнувшее в них, сразу перенесется на землю. — Ужасно! — прошептала Хельга. — Мы не должны этого допустить. Наши люди спрячутся в лесах и горах рядом с плато. В нужный момент они нападут. «Главное не ошибиться во времени», — произнес магистр. «Когда портал откроется, темнейший станет очень слаб, поскольку большая часть его силы уйдет на поддержание врат открытыми. Наша задача — уничтожить его. Но все будет очень непросто, ведь замыслы врагов известны нам не до конца, и они будут начеку. «Для круга нужна сила всех 12 колдунов», — сказала Хельга. Я могу внезапно прекратить заклинание, и ритуал прервется. — Тем самым вы выдадите себя раньше времени, — сказал ей магистр. — Нам ни к чему так рисковать. — Есть еще один вариант, — предложил Влад. — Можно уничтожить пять колдовских зеркал, и тогда пентаграмма разорвется. Выждем время, когда демон начнет валиться с ног от усталости, пошлем людей, чтобы разбили зеркала, и в тот же миг нападем на приспешников тьмы. «Нам известно, где именно установлены эти зеркала». Аттар, который также ходил в разведку, приблизился к столу и показал пять точек на карте. Соединяющая их воображаемая линия образовывала ровный круг по краям горного плато. «Песчаная долина», — перечислил Аттар, — «старинное кладбище», «чаще леса» и два полуразрушенных древних святилища в горах. «Везде выставлена охрана, и немаленькая». «Для уничтожения каждого зеркала понадобится целый отряд». «Мало того», — добавила Баргамор Хельга, «вы забыли, что невозможно просто так разбить эти проклятые зеркала. Обычные мечи и палицы тут не помогут, требуется мощный магический удар, такой, каким Катерина уничтожила седьмое зеркало во дворце императора». «Я сам пойду с отрядом», — сказал магистр. «Может, достаточно будет разбить одно зеркало, чтобы круг разорвался?» «Нет, нет», — покачал головой Корнелиус. «Я знаю об этих зеркалах не понаслышке. Пять зеркал проецируют энергию шестое, а оно усиливает сигнал. Чтобы их силы иссякла, необходимо уничтожить все пять. Разобьем их, тогда машина точно остановится». «Значит, разобьемся пять», — согласился магистр. «Я могу заняться этим, если уцелею». «Ты не один владеешь магией, магистр. Я отправлюсь с другим отрядом», — сказал Карнелиус. «И у нас будет уже два зеркала из пяти. Не забывайте обрядне. Если отправить ее с третьим отрядом, она точно справится с еще одним зеркалом». «Договорились», — хмуро кивнул головой магистр. «Дело предстоит опасное, но главное — прервать ритуал». «А если случится так, что пострадает Катерина?» — подала голос Веры. Они с Андреем сидели неподалеку, прислушиваясь к обсуждению. «Мы постараемся этого не допустить», — сказал Корнелиус. «Но всякое может произойти». «И вас это не пугает?» — скинула брови девушка. — Во имя великой цели приходится кем-то жертвовать, — буркнул Корнелиус. Что? — возмутилась Вера. — Алекс говорил мне, но я не поверила. — А он, оказывается, прав. — Не зря вы столько времени провели с древними. Они поклонялись тьме, и, вы, подозреваю, тоже. И тут в пещере поднялся страшный гвалт. Одни кричали, что Катерина не должна пострадать, другие были согласны с Корнелиусом. Вера обвиняла старика в жестокости, а тот кричал на нее и обвинял в дерзости. Между пальцами старика заискрились голубые молнии. Вера вскочила на ноги и направила в его сторону свой шест. Магистр понял, что пора вмешаться, и приказал Андрею вывести Веру из зала. «Иди, иди!» — крикнул ей вдогонку Корнелиус. «И подумай о своем поведении! Никакого уважения к старшему!» «Любое уважение нужно заслужить!» — не осталось в долгу вера. Андрею пришлось почти силой вытащить ее из зала. Девушку трясло от негодования. «Как они могут так спокойно распоряжаться чужими жизнями?» — возмущалась она. «Ты же слышал, что он сказал!» «Слышал?» — кивнул Андрей. «Я не принимаю его сторону, но могу его понять. Вспомни, сколько зла совершили темнейшие его слуги». Сколько людей погибло по их прихоти? Если появится возможность, но всегда избавиться от демона, пусть даже ценой нескольких жизней, ты поступишь иначе... Не знаю, сердито буркнула Вера. Всегда можно найти выход. Эти ребята, они доверились нам, и мы должны о них заботиться. Мы не уберегли Риву. Но я не хочу потерять еще кого-то. Корнелюсов прям злодей. Может он и забросил свои старые привычки, но он древний. «Магистрам ему верит. На месте магистра я вела бы себя осмотрительнее. Андрей хотел взять ее за руку, но Вера резко отстранилась. Парень удивленно на нее взглянул. — Ты на меня обижена? — тихо спросил он. — За что? — Прости, — прошептала она. — Я сама не своя из-за того, что нас ждет. Кидаюсь на людей, словно собака. Она сама взяла Андрея за руку и жрала его пальцы. — Мы сейчас все на взводе, — кивнул парень. Да еще эти повелители стихий, о которых только что говорил магистр. Вода и огонь. Бьюсь об заклад, я знаю, кто это будет. Сестры ли нож? Больше некому. Подлые гадины. Вера снова сжала кулаки. Я никогда в жизни не забуду, что они сделали с моими родителями. Со всей нашей деревней. Можно еще понять тех, кто подчиняется властелинам по принуждению, опасаясь пыток, боясь за собственную жизнь. Но Катерина уничтожила все кристаллиды послушников монастыря, а сестры ли нож по-прежнему служат властелинам. «Значит, им это нравится. Если мне предстоит столкнуться с ними, будет бой не на жизнь, а на смерть. Я сделаю все, чтобы ни одна из этих убийц не покинула поле боя живой». Андрей вдруг привлек ее к себе и обнял. Обычно девушка сразу отстранялась, но сейчас она сама прижалась к груди друга и замерла, слушая биение его сердца. Он тоже ждал начала битвы и тоже боялся, хотя никогда не признался бы ей в этом». Ему не раз приходилось участвовать в стычках со служителями властелинов, но никогда еще противостояние не было таким масштабным. В этот раз решалась судьба не только Зерцалии, но и многих других миров. — А если у нас не получится? — тихо спросила Вера. — Что тогда? — Ничего, — немного помолчав, ответил Андрей. — Совсем ничего. Но, по крайней мере, мы попытаемся что-то изменить. Ведь жить так дальше... — Попросту невозможно. Лучше уж сразу погибнуть в бою. Вера подняла голову и вдруг поцеловала его. Андрей слегка опешил, но тут же крепче прижал девушку к себе и поцеловал в ответ. — Как знать, быть может, они последний раз вместе. В течение нескольких часов к подземному храму, затерянному в густых лесах, тщательно скрываясь от паривших в небе вражеских кораблей, стягивались отряды повстанцев со всей зерцарии. По пять, по десять, по двадцать человек к участникам сопротивления примыкали все новые бойцы. Многие из них обладали необычными способностями. Им предстояло стать воспитанниками зеркальных ведьм, но, к счастью, магистра его помощники избавили их от и участие. Под покровом ночи прибыло еще несколько боевых воздушных кораблей. Кеноцефалы, волки-оборотни, обычные крестьяне, вооруженные пиками и вилами — все были готовы вступить в решающий бой. Магистр в облике воина Джозефа, седовласов рыцаря в серебристых доспехах, то и дело выходил приветствовать новых членов разрастающейся армии. Если поначалу Вера и Андрей сомневались в успехе, то теперь, глядя на всех этих людей, они начинали понимать, что озерцателем есть, что противопоставить темному воинству властелинов зерцарии.